Глава 27. Только спустя некоторое время Эвелин кое-чего хватилось. Ей привезли заказанные продукты, и она унесла их на кухню, не столкнувшись с необходимостью оборонять свой маленький анклав от нежелательного проникновения. В этот раз справиться сразу со всем доставленным ей оказалось не под силу, поэтому, убрав то, что необходимо в холодильник, Она оставила остальное на кухонном столе, чтобы рассортировать позже. После этого она стала с карабкаться на второй этаж в комнатушку, служившую кабинетом Джоан. Там она бывала нечасто, потому что не помнила, не преграждает ли доступ туда груда книг за дверью. Но именно там хозяйничал в последний раз Николас, и ей захотелось посмотреть, велик ли нанесенный им урон. Эвелин преодолевала лестницу ступенька за ступенькой, из последних сил цепляясь за перила и размышляя о визите племянника, испытывая при этом тяжесть в груди. Напрасно она на него накинулась. Он просто хотел помочь и не заслужил нагоняй. Было даже чудом, что он продолжает её навещать. Любой другой давно махнул бы на неё рукой, не выдержав ни дружелюбия и её вечной раздражительности. А без него она бы совсем зачахла, оставшись в полном одиночестве. Тогда Эвелин могла бы ворчать и негодовать сколько душе угодно. Никто её уже не услышал бы. Если вовремя не опомнится, можно превратиться в Джоан. Вот смеху-то будет. Или это уже произошло? Она так давно лишилась всякого подобия общества, что уже не знала, годится ли для чего-то подобного хотя опасалась, судя по разговору с Николасом, что напрочь разучилась общаться. Ей даже нравилось думать о себе, как о несносной брюзге. Эту роль она сыграла бы без всякого труда. Для неё ей не пришлось бы прибегать к своей коллекции актёрских уловок. К тому же брюзгливость помогала держать людей на расстоянии, что было ей теперь на руку. Николас стал исключением. Он был родным ей человеком. К нему можно было быть подобрее. Взойдя на второй этаж, Эвелин толкнула дверь кабинета, но дверь не поддалась, не иначе придавленная чем-то изнутри. Она не сильно ударила в дверь плечом. Не хватало ей перелома хрупкой косточки. Дверь приоткрылась самую малость, но и этого Эвелин хватило, чтобы нырнуть в комнату. Там всё оказалось не так плохо, как она боялась. Непонятно, что так возмутило Николаса. Да, везде, где только можно, лежали книги, но на персидском ковре ещё не до конца выгорели алые медальоны. Ясно было, что относительно недавно здесь кто-то побывал. На тех местах, откуда забрали какие-то предметы, не было пыли. Всё вместе смахивала на декорацию, и это даже доставило ей удовольствие, пусть и немного извращённое. Потом Эвелин повернулась, посмотрела на книжные полки за дверью и обомлела. Куда подевались книги? Стоя разинутым от удивления ртом, она смотрела на пустую полку длиной в добрых три фута. «Там не осталось ни одной книги». Покачнувшись от изумления, Эвелин шагнула к полке, уже не помня об опасности обо что-нибудь удариться. Она не знала, каких книг недостает, но это было неважно. Книги при необходимости можно было бы заменить другими, но вместе с книгами с полки могло исчезнуть кое-что еще, неизмеримо более важное. Сердце так колотилось, что стук отдавался в ушах. Подойдя к полке, Она зажмурилась от страха, но когда осмелилась открыть глаза, облегчённо перевела дух. Всё стояло на прежнем месте, строго по годам. Её дневники. Эвелин с детства была яростной приверженкой ведения дневников. Чувствуя себя чужой в родном доме, она находила в дневниках отдушину, сбегала в их компании от повседневных мук. В детстве она тщательно прятала дневники от родных. Никому из них она не доверила бы своё сокровище из страха быть поднятой на смех. В последние годы прятать дневники было уже, конечно, не от кого, вот она и решила расставить их на полке. Читала она их нечасто, но само их присутствие напоминало ей о прежней жизни. Сейчас перед ней стояли дневники более чем за 10 лет. Было бы невыносимо больно открыть тот или другой и прочесть самые потаённые мысли того человека, каким она была когда-то. Но выбросить их было превыше её сил. Слишком многое от неё обрело в них словесную форму. Каждый из дневников фиксировал частицу её прежней жизни. Детские годы в этом доме, бегство в Лондон и проведённые там чудесные годы. Наконец, «Чудо жизни» с красавицей-дочкой до того, как До того, как Эвелин перестала прикасаться к своим дневникам. Но шли годы, и постепенно к ней вернулось желание заглядывать время от времени в свою прежнюю жизнь. Она начала опасливо, со своего детства, с годов в обществе Питера и Джоанн. Читая, она вспоминала, как мало общего было у нее с семьей. Она всегда от неё обособлялась, постепенно, по крайней мере, мысленно, становилась сама по себе, с того возраста, как начала себя осознавать. Потом, осмелев, она стала читать дневники один за другим. Было удовольствием снова вернуться в лондонские годы, вспомнить жизнь в запущенной квартирке на Кентиштаун-Роуд, Бренду, Чудесного Теда. Настал черёд описания её жизни со Скарлетт. Посвящённых дочке дневников было совсем мало. Тем дороже была ей каждая строка. Она смаковала её, как хорошее вино. Каждая фраза наводила на трепетные воспоминания. В конце концов, она нашла силы, чтобы прочитать самый последний дневник. После 1983 года записи уже не появлялось. В них не было смысла. Но где он, её последний дневник? Дневник за 1983 год не был похож на остальные. Сразу бросался в глаза. В отличие от простых деловых томиков, этот был с маргаритками на обложке. Она пришла покупать его вместе со Скарлетт, та его и выбрала. И вот теперь он пропал. Она искала его, все сильнее отчаиваясь, и не находила... Пространство на полке, очищенное Николасом, находилось справа от дневников. Не мог же он прихватить последние вместе с ненужной билетристикой в бумажных обложках. Но ведь смог же. Эвелин стала в панике искать на полу коробку, в которую он складывал книги. Вдруг он еще ее не забрал. Он говорил, что отнесет книги в благотворительную лавку. Что если до этого еще не дошло? Коробки она не нашла. Ни коробки, ни книг, ни дневника. Эвелин затошнила. Надо же было так случиться, чтобы пропал самый ценный из всех. Этого нельзя было себе представить. И тем не менее, именно это и произошло. Эвелин перебралась из кабинета к себе в спальню и схватила мобильный телефон. Скорее позвонить Николасу. Куда бы он ни отнес коробку, пускай вернет обратно.